В Двуречье под одной крышей зачастую жили три-четыре поколения семьи, включая всевозможных тетушек, дядюшек, кузенов и племянников. В этом отношении Тем и Ранд совсем не походили на остальных фермеров. В западном лесу только они вели хозяйство вдвоем. В доме без всяких пристроек почти все комнаты находились на первом этаже. На втором этаже были только две спальни, да чердачная кладовая, в мансарде под самой крышей с крутыми скатами.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 в надежде выкопать что-нибудь из мерзлой земли. Возле загона стояли открытый навес, где стригли овец, и каменный наклонный желоб поилки. Неподалеку от полей, между двором и деревьями, смутно вырисовывался высокий конус сушильни над плотно пригнанными досками ее стены. Немногие из фермеров в Двуречи могли прожить только продажей шерсти и табака.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 Корову доили только утром, еще до света, правда, теперь, пока цепка держалась зима, молока она давала раза в четыре меньше обычного. Овцам корма была задана на два дня. Их бы сейчас выпустить на выпасы, но ничто в округе такого названия не заслуживало. Ирант только долил им воды. Яйца тоже нужно собрать. Их оказалось всего три. Куры, похоже, набрались ума разума и научились их прятать лучше.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 Когда рядом с ним выросла груда поленьев, он уложил их в поленницу у стены дома, рядом с уже готовыми штабелями дров. Почти все они доходили до крыши. Обычно к весне от поленниц мало что оставалось, и об их пополнении не заботились. Но в этот год все было по-иному. Колоть и укладывать, колоть и укладывать. Ранд целиком ушел в ритм работы с топором и укладки штабелей. Рука Тема Коснувшиеся плеча юноши, вернуло того к реальности, и на миг он от неожиданности зажмурился. Пока Ранд работал, подкрались серые сумерки, и быстро наползла ночная мгла. Бледно тусклая луна тяжело расплылась на верхушках деревьев, словно готовая сорваться и упасть на голову. Ветер стал холоднее. Ранд этого и не заметил.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 Стопка-рубах, которые нужно заштопать. В общем, если комната и не выглядела безупречной, то все равно в ней было вполне чисто и опрятно, на взгляд тех, кто жил в доме. И в ней было тепло и уютно, благодаря огню, пылающему в камине. Здесь можно было забыть о холоде за стенами. Здесь ничто не напоминало о лжедраконе. Ни о войне, ни об Айз-Седай. Никаких людей в черных плащах. Аромат из котелка, висящего над очагом, растекался по комнате, и, вдохнув его, Ранд почувствовал волчий голод. Тем помешал в котелке деревянной ложкой с длинной ручкой, затем зачерпнул для пробы. Чуть-чуть подождем. Ранд поспешил вымыть лицо и руки, кувшин и тазик стояли на умывальнике возле двери.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 Вероятно, погода затемнила мой разум, но темп вздохнул и подбросил ключ на ладони. «Займусь-ка я задней дверью», — и он скрылся в глубине дома. Ран попытался припомнить, запиралась ли когда-нибудь дверь его дома хоть однажды. В двуречье двери не запирал никто. В этом не было нужды. По крайней мере, пока.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 Клинок выглядел непрочным, чуть ли не хрупким, по сравнению с острыми и толстыми мечами охранников-купцов. теми вполне можно было рубить деревья. «Он мне достался очень давно», — сказал Тем, «И очень далеко отсюда. И заплатил я очень дорого. Два медных котла. Чересчур много за него. Твоя мать этой покупки не одобрила, но она всегда была мудрее меня. В те времена я был молод, и тогда такая цена не казалась мне чрезмерной.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 Много ли от него проку, когда пасешь овец? Поле им не вспашешь, хлеба не сожнешь. Минут он смотрел на меч, словно раздумывая, на что может сгодиться подобная вещь. В конце концов он отвел от него тяжелый взгляд, но если только меня не одолевают самые дурные мрачные предчувствия, если счастье от нас и впрямь отвернулось, то, может быть, в следующие несколько дней мы будем радоваться, что я вытащил его.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 Из двуречи вообще никто не уходил, по крайней мере, считанные единицы. У Ранды имелось смутное подозрение, что его отец бывал в чужих краях, а не только в двуречья. Ведь мать Ранда была чужестранкой, но меч... У него накопилась уже целая уйма вопросов к тому времени, когда они собрались сесть за стол. Вода для чая сильно кипела, и Ранду пришлось обхватить ручку чайника тряпкой, чтобы снять его с крюка. Жар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 Вначале вместо крик раздалось какое-то сдавленное хрипение, но потом, в конце концов, слова обрели смысл и силу, на что он уже едва надеялся. — Я снаружи! Беги, отец! С последними словами Рант рванул прочь от дома. Вслед ему из задней комнаты понеслись яростные крики на странном грубом языке. Громко и отчетливо разлетелось в дребезге стекло, и позади юноши что-то с глухим шумом бухнулось на землю.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 «Кролику!» — прошептал он себе. они никогда меня не услышат и не увидит!» Вселяющие ужас крики эхом отдавались во тьме, и Ранд попытался проглотить вставший в горле комок. Больше похоже на стаю голодавших волков. Беззвучно он скользнул от сарая к лесу, сжимая ручку от мотыги так, что ныли пальцы. Вначале окружившие со всех сторон деревья успокоили Ранда.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 сжал железной хваткой, свободной рукой Ранд, чтобы хоть как-то сдержать напавшего яростно махнул через плечо, не сломая мне шею, парень. услышал он хриплый шепот Тема. напряжение спало, превратив мускулы Ранда в кисель. Когда отец выпустил его, он упал на четвереньки тяжело дыша, словно пробежал несколько миль.